Глава четвертая М -м -м -м, Были мои первые мысли, когда я увидел данную особу в классе на первом ряду, как прилежную студентку. Заполнение первых рядов можно сравнить со шпротами в жестяной банке, так плотно они набивались поближе к принцессе. Девушка явно привыкла ко всеобщему вниманию. Мало мне было двух соревнующихся за всеобщее внимание особ, из-за которых больше проблем на занятии, чем внимания, хотя сам в их время был куда более бесноватым. Я рад, что вы постарались с полным прилежанием спрессоваться на первых трёх рядах, но буду вынужден попросить всех рассесться по пять человек на ряд минимум, иначе некоторым придётся писать конспекты стоя». Я обвел взглядом студентов, либо ее высочеству я предоставлю отдельный стол и стулу доски. Катарина шутку уловила и только улыбнулась. Другие студенты не оценили куча грозных взглядов и ругательств сквозь зубы. «Я рад, что вы меня понимаете с первого раза. Тем более, обожаю гонору студентов. Семестровые зачеты комплексно принимаю я и ряд преподавателей в полевых выездах. Всю подоплеку вы должны были ощутить на себе на ваших абитуриентских сборах. Думаю, полосу препятствий по моей просьбе установят и на территории Алого университета. Куча бледных лиц». Я подождал минуту, пока все рассядутся, как полагается. Что ж, господа студенты, вчерашнее наше занятие у нас прервали. Сегодня я планирую наверстать упущенное. Большинство из вас обучались магии у частных преподавателей, нанятых вашими родителями. И многие уже считают себя готовыми ко всему магами. Несколько довольных улыбок. Не радуйтесь, это был не комплимент. С момента, как вы стали студентами Алого университета, цена вашим знаниям – ноль. Фух, всегда хотел сказать подобную фразу кучки студентов первогодок. Да, ваше высочество, вашим в том числе. Обратное вы сможете доказать в ходе вашего обучения в стенах университета». А не слишком ли громкое заявление от мага, даже не окончившего данное учебное заведение? Я с улыбкой запомнил шумного студента-наглеца, после чего произнес. Я окончил Академию Веера Миров. В здешних стенах я был аспирантом-практиком. Куча вытянувшихся лиц. Что до моего опыта, молодой человек, я усмехнулся. «Я пережил две магические войны, постранствовал по вашему молодому миру, месяц бродил по башне тысячи миров, где практически каждая собака охотилась за содержимым моих карманов, и, как видите, я до сих пор жив и здоров. Еще вопросы?» Тут в распахнутое окно влетел Каркарыч и, перекинувшись в человеческий облик, протянул мне объемистый сверток. «Мастер, бытовики изготовили ваши прессы...» «Передот...» – вороненок наморщил лоб. «Передатчик?» «Да, спасибо, можешь идти». осторожно положив сверток на стол, я вновь повернулся к студентам. «Вопросы?» Но студенты удивленно смотрели на чистящегося в оконном проеме ворона. «Это Каркарыч, мой ассистент». «Профессор, а...» Я поднял руку, останавливая вопрос студента. «У меня нет ученой степени. Пока нет. Так что ко мне обращаться либо господин преподаватель, либо Эрдан». «Господин Эрдан, принцесса Катрина посмотрела на меня вопросительно. А как вы в столь юном возрасте заработали звание Серый?» Я, пожав плечами, ответил. «Покрасил любимую рыжую кошку Декана в серый цвет». Студенты от удивления превратились в сов. Шучу. За пристрастие к оккультным наукам и не имея привязки ни к одной из стихий или оттенков магии. А к какой стихии вы тяготеете больше всего? Ни к одной. Я так называемый универсал. Я не стал доводить ни одну из стихий до совершенства, спокойно пользуясь заклинаниями из различных направлений – В Академии Веера чистых стихийников не найти, ибо, переходя через определенную грань, очень многие либо сливались со своей стихией, воплощаясь в первородных элементарий и теряя свою индивидуальность, либо отдавали стихии часть своей души и ради силы сходили с ума. Студенты замолчали, особенно бледными выглядели студенты-стихийники – «А почему вы стали преподавателем здесь, а не стали частным преподавателем?» «Мне было некуда деваться. Можете расспросить студентов второго курса, раз корот в красках и живописных описаниях». Я обвёл расслабившихся студентов довольным взглядом. «А теперь вернёмся к нашему занятию. и Я не буду принимать никаких письменных экзаменов». Все, что вы изучите на моем занятии, будет реализовано в семестровых учениях и экзаменах. Вы все учитесь в первую очередь для себя, а не для других. Откройте учебник на третьей странице и законспектируйте правила и меры безопасности на занятиях. Советую тщательно изучить, ибо мои занятия нередко ставят студентов перед выбором учиться дальше или отчисляться по собственному желанию. Набиваете себе цену? Да, ваше высочество, именно так и никак иначе. Студенты какое-то время упорно водили перьями по пергаменту, конспектируя миры безопасности, давая мне время собраться с мыслями. Появление этой юной особы на моих занятиях меня радовало меньше всего. Да, Верт просил помочь, вот только, боюсь, он не договаривает куда больше, чем мне кажется. «Господин Эрдан, да? А как вы относитесь к черной и белой магии?» «Черная и белая магия – одно из древнейших направлений магии и во многих мирах подведено под религиозный окрас, что является большой ошибкой. Она существовала задолго до возникновения религий и, по своей сути, является одним из сильнейших направлений в вашем мире». Принцесса слегка подалась вперед, в глазах уже нескрываемый интерес. «То есть вы способны к использованию как тьмы, так и света?» Пожав плечами, я создал в правой руке белое пламя, а в левой – черное, и, поднеся их друг к другу, заключил обе силы в магическую сферу. Две противоположные частицы мироздания равномерно поделили искусственный кокон как и любой другой представитель магического племени моего мира. Как заявил мой куратор, это биологическая особенность моего родного мира, так как тьма и свет в равной пропорции присутствуют в каждом человеке. Простите? Тьма и свет, инь и янь, две эти частицы первозданных сил, являют в себе идеальную сферу всего сущего – Они одновременно и противоположны, и неразделимы. Рассуждать на эту тему можно часами. Я метнул сферу в стоящий в трех метрах от меня тренировочный манекен. Ослепительная вспышка была сопровождена испуганными вскриками студентов. Когда все смогли протереть слезящиеся глаза, на месте манекена лежала аккуратная горка пепла. Куда более опасны маги, владеющие в совершенстве обеими силами, нежели только одной из них. Да, кстати, откуда такой интерес к первородным силам? В душу стало закрадываться нехорошее предчувствие. Я в равной мере владею черной и белой магией, но только на уровне подмастерья, Эрдан. Проклятье! Верт! Скотина! Вот! «Так подстава! Так как сегодня вводное занятие, можете задавать вопросы, но только на тему учебы. После у меня не будет времени тратиться на ненужные мелочи. Господин Эрдан, а почему вы не стали развивать ни одну из стихий до уровня магистра? А я этого и не говорил. Я сказал, что не зацикливаюсь только на одной стихии». Кто знает, может, со временем смогу достичь уровня магистра во всем. А не слишком ли амбициозно? Я пожал плечами. Возможно, это амбициозно, но кто не хочет стать генералом, топча сапоги с нашивкой рядового на рукаве. Но мы с вами отвлеклись. Ворвавшийся в помещение ветер распахнул дверь и потнял в воздух листы пергамента со студенческих столов. Позади меня... Постышалось вежливое покашливание, но я уже и так почувствовал стоящего за спиной человека. «Здравствуй, Сатин», – прояснёс я, уже зная, кого увижу. «Хорошеешь с каждым днём?» По воздуху пробежала лёгкая рябь, и все смогли увидеть проявившуюся в воздухе девушку. Мужская половина от удивления ахнула, поражённая красотой магички. С нашей последней встречи она только похорошела. Хотя прошло меньше месяца. Сатин стояла в красивом белом платье с длинным разрезом до бедра, оголявшим правую ногу, с открытыми плечами и закрытой грудью, что, впрочем, нисколько ее не скрывало, так как ткань плотно облегала фигуру девушки. Светлые волосы были уложены в конский хвост с длинной челкой на пол лица и с парой длинных прядей у правого виска. «Надеюсь, я не сильно помешала. Ваш ректор сказал, что не против, так как сегодня вводная лекция. Так кажется?» «Господа студенты, позвольте вам представить сатин «Кровавый ветер» – боевой магистр магии воздуха». Девушка ответила жемчужной улыбкой. «Прибыла за сестрой?» не совсем С начала семестра я и сёстры будем официально преподавать на стихийном факультете. На нас вышли серые плащи, как только мы покинули башню и предложили трёхлетний хорошо оплачиваемый контракт. И жени по случайности активировала печать переноса. Ты представляешь, каково было нам, когда вместо сестры появилась высохшая бумья довольно-таки сильного лича? Я покосился на студентов, ловящих каждое наше слово. «Откройте седьмую страницу. Там список всего того, что должно присутствовать в ваших сумках на моих занятиях. Мы отойдём на десять минут». Когда мы зашли в мой кабинет, я наложил на дверь заклинание тишины. будешь что что-нибудь? Чай, кофе или вина?» «Чуть не забыла». Девушка щёлкнула пальцами, после чего на меня с высоты двух метров упал большой мешок с чем-то тяжёлым. «Ой, извини, не хотела». «Не поверю. Скорее всего, долго целилась». «Что это?» «Кохийные зерна. хром хрумыч когда я покидала башню, послал с одним из своих многочисленных родственников. Не расскажешь, чем все-таки ты так запала в душу главному скряге башни?» «Наверное, обаянием. Я потер шею, которая едва не сломалась от веса подарка». «Ладно, не хочешь, не говори. Я ведь не просто так пришла». Взгляд девушки стал серьезным. Личинам упокоить не удалось. Он едва не разрушил торговые порты Велоса на границе с империей Норланд. Перед тем, как исчез, он произнес непонятную фразу, окончанием которой было твое имя. По спине пробежали мурашки. Сможешь повторить. Сатин кивнула и, прикрыв глаза веками, произнесла формулу памяти. Ого, полезное заклинание! «Драные ссс! Сейчас я вас пощажу, но ни вы, ни ваш покровитель Дан не сможете скрыться от надвигающейся бури», произнесла девушка, старательно произнося слова. «Я правильно произнесла?» «Даже практически без акцента. Ты запомнила его образ?» Сатин покачала головой. «Несколько раз пыталась, но ничего не вышло. Заклинание маски теней! Паршиво!» «Так что он сказал?» Сатин присела на столешницу моего письменного стола, потеснив недовольно заворочившегося ящура. «Дословно или без брани?» «Дословно». Я повторил, после чего приготовился ставить щит от стихийной атаки. Все-таки Сатин вспыльчива не так сильно, как ее сестра-пироманьячка, но все же... Девушка покраснела Акимаков цвет, но сдержалась. «Давай поговорим вечером. Я знаю неплохую таверну неподалеку. А то, боюсь, мои студенты от любопытства скоро таранные заклинания начнут использовать в попытке проделать отверстия в завесе тишины». «Хорошо». Сатин легко соскользнула на пол и поправила подол. Когда мы вышли, оказалось, что мое занятие посетили снова. Магистр Аверлоринд Ливаэль встав за кафедру, читал студентам лекцию по безопасности жизнедеятельности в том числе рассказывая как правильно транспортировать раненого студента в лекарскую наш выход совпал с ударом колокола ознаменовавшего конец занятия обеденный перерыв в университете довольно большой ровно один час само собой в студенческий буфет и я успел раньше всех что хотите годы привычки Сам когда-то был студентом. Представьте себе удивление студентов, когда, покинув мои занятия, они столкнулись со мной уже в буфете, точнее не так, столкнулись со мной те, кто торопился занять свободный столик. Первое время многие студенты нервно реагировали на мое присутствие преподавателей, это место не жалуют, для всех отдельно готовят и относят еду в их кабинеты, Однако я немного параноик, особенно после того, как с момента возвращения шесть раз меня пытались отравить. Бедный ящер один раз долго мучился животом, вот уж кого отрава брать не должна. Почему ящер? Так эта прожорливая морда постоянно съедала мой обед, прежде чем я до него доберусь, или вы думали, он случайно дрыг на моем столе. Так вот... В моем присутствии, само собой, разговаривать свободно студенты не могли. Как-никак, я являюсь одним из главных слухов последнего месяца. Свалился на голову студентов, как прошлогодний снег. Плюс мало найдется студентов, способных откровенничать в присутствии препода. Привычно пробормотав формулу, я посмотрел на еду, после чего едва не отпрянул в сторону. Еда... Тарелка и сам стол стали быстро рассыпаться на глазах. Стакан с родниковой водой упал на пол и разбился. Вода разлилась по полу и мгновенно вскипела, превратившись в облачко белесого пара. Студенты испуганно повскакивали со своих мест. У многих еда в тарелках и напитки повторили судьбу моего обеда. Разбирательство затянулось до трёх часов дня. Оказалось, что на еду в буфете наложили редкое проклятие. и Если бы я не успел раньше, пострадало бы немало студентов. Точнее, не просто пострадало бы, а пришлось бы хоронить довольно много народа. Её высочество, которое собиралось в буфет, ведомое сокурсниками, как и остальных студентов, не пустили... В университет прибыли шпики от Десятой имперской канцелярии, заведующей внутренними проблемами государства. Допрос. Низковатый работник плаща и кинжала сидел за столом напротив меня на удобном лакированном стуле, в то время как меня усадили на грубо сколоченный трехногий скрипучий табурет, Свет в полутемной комнате, приспособленной для допроса с пристрастием, исходил только от настольной кубической лампы, стенки которой были выполнены из зеркал, три из четырех стенок, если быть точным. Четвертая была выполнена из прозрачной пластины горного хрусталя. В итоге весь поток света лился мне в лицо, мешая смотреть по сторонам. Позади меня сидел низкорослый писарь, умудрявшийся так противно скрипеть пером по пергаменту, записывая за мной все мои показания, что у меня не только ныли зубы, но и чесались руки надеть на его пляшивую залысину его же чернильницу. «Итак, господин хороший, что вы делали с семнадцатого числа позапрошлого месяца? Отвечать быстро!» но как вам сказать, разгонял толпу сброда, покушавшуюся на мою драгоценную жизнь, на пятисотом уровне?» Абсолютно честно ответил я. «Каком пятисотом уровне? Где это? Отвечай немедленно!» Мужчина в строгом чёрном камзоле, без каких-либо знаков различия, привстал на своём стуле и навис надо мной. «Ну, это между 499-ми и 501-ми уровнями!» «Ты мне зубы не заговаривай! Рассказывай все с самого начала!» Я пожал плечами. Сначала не было вообще ничего. Потом Бог создал небо и землю, наполнил реки и моря. «Ты со мной шутки шутить вздумал!» Следователь по особым делам вскочил на ноги со страшным лицом. «Да я да тебя в каменоломне до конца твоей жалкой жизни упеку за попытку помешать следствию. Ты жалкий, Шарла!» Он не договорил, так как прикусил язык. Повинуясь моему магическому воздействию, свет в фонаре погас. Я встал и стряхнул с рук магические кандалы, на которые явно рассчитывал следователь по особым государственным делам. Подняв его заклинанием, я просто-напросто выбил им дверь, после чего, закатав рукава, вышел следом. Следователь по особым делам, когда я вышел из помещения, никуда не успел деться, так как повис вверх тормашками на прибитой к стене к голове какой-то химеры, зацепившись штанами за один из ветвистых рогов, При этом данный субъект испуганно верещал, сильно шепелявя прикушенным языком. «Ну, я же говорил не больше пяти минут, а вы двенадцать, двенадцать!» Позади меня стояли командор Верт и Инквизитор и обменивались какими-то предметами. «Командор, в следующий раз с вами спорить не буду. Постоянно в невыигрышном положении оказываюсь». «Вы все у меня пожалеете! Вы все шпионы и пособники врагов империи!» Глубоко вздохнув, я снял крик у нас головы чучела Химеры, после чего без замаха поставил ему под правый глаз довольно-таки объемный фонарь, затем связал его по рукам и ногам, чтобы не убежал, снял левый его сапог спрессовал заклинанием затолкал ему в рот этот импровизированный кляп для красоты композиции я снова водрузил его на рок чучело вот только в этот раз подвесил за путы на ногах сами понимаете веревки под руками у меня не было пришлось пустить его штаны на лоскуты господа хорошие вы мне ничего не хотите пояснить с улыбкой крокодила И я обернулся к спорящим, однако их и след простыл. Отступление. Услышав стук в дверь, командор Верт отвлекся от чтения доклада и громко произнес «Войдите!». В кабинет осторожно зашла девушка в зеленом плаще с накинутым на лицо капюшоном. Плотно закрыв за собой дверь, она откинула капюшон и повернулась к командору лицом. «Добрый вечер, первый советник!» Командор Верт вскочил на ноги и, подойдя к принцессе, принял у неё из рук плащ. «Ваше Высочество, прошу вас, присаживайтесь. Что привело вас ко мне на ночь глядя?» Катрина прошла через весь кабинет, после чего присела в кресло у камина. «Советник, прошу прощения, командор, почему вы порекомендовали мне столь юного и бесталанного преподавателя, как этот...» Принцесса покрутила пальцем в воздухе, пытаясь подобрать нужное слово. Это подобие на преподавателя. Его вводные занятия к курам на смех, а его... Его отношение к студентам, к дворянам, в чьих жилах течет кровь древнейших фамилий имперских родов, какой-то жалкий... Верт рассмеялся, довольно кивая головой. «Я сказала что-то смешное, ваше высочество» и «Я расскажу вам сейчас короткую историю о том, как мы с ним впервые познакомились ровно 33 года назад на семестровых экзаменах. У нас были общие учения. Я бы добавил соревновательные от двух магических школ. Он был на втором курсе, я на третьем. Два одинаковых факультета боевой магии двух различных школ». У нас было задание захватить флаг противника и вывести всех из строя. У них аналогичная команда. — Вы победили? — Верт усмехнулся и покачал головой. — Это был самый крупный позор в моей жизни. Этот поганец и двое его сокурсников выбрали партизанскую войну, в то время как основная группа пошла в лобовую атаку. Признаюсь, она отдалась нам очень тяжело. Но мы, понимая, что против нас всего три студента в второгодки, почувствовали себя богами. Это была фатальная ошибка. Почему? Пока все студенты игровой команды шли на заклание, эта троица превратила свой лагерь в настоящее поле боя. Магические мины, ловушки, силки, медвежьи капканы – и многое из того, что они принесли с собой из своих миров». Верт зябко передернул плечами. «Страшно подумать, что было бы, если бы их големы-нежити, отлитые из твердоплавкой стали, были вооружены не дубинками с мягкой обмоткой, и стальными мечами, на них не действовала никакая магия». Все заклинания до третьего уровня силы разбивались о них, как морская волна, скалистый берег. Они отлавливали нас в течение трех суток, перепуганных, уставших и голотных. После с ними столкнулся, когда я и десятка-полтора студентов прибыли к ним по обмену опытом. Вот тогда я и увидел разницу между нашей подготовкой – и подготовкой магов Академии Веера Миров. «Командор, вы говорите загадками». Верт, глядя в наивное, все еще кажущееся детским лицо принцессы, усмехнулся и произнес. «Скажу так, на соревнованиях они должны были проиграть, чтобы не показать свой настоящий потенциал. Маг, который покажет себя во всей красе», и не оставит что-нибудь в рукаве, мертвый маг. Они выиграли, потому что решили показать, что им вовсе не обязательно использовать против нас магию, чтобы победить. Это был серьезный щелчок по носу. «Вы хотите сказать, что он маг уровня магистра?» Верт покачал головой. «Нет, уровня магистра были двое его друзей» чародеи, свободно владевшие черной и белой магией. Он же был в их команде заводилой и постоянно впутывал их в разные неприятности и сомнительные авантюры, из которых умудрялся выпутываться не только сам, но и вытащить за собой друзей, причем каждый раз с победой. «Так какой мне от него толк? Везение не передается обучением!» Верт вздохнул и сказал с неохотой. Помимо дикого везения, у него есть еще один талант, самый опасный из всех в его арсенале. Он разрабатывал все заклинания, благодаря которым Тайка и Бервелл достигли уровня магистра уже к четвертому курсу Академии. «Заклинания комбинации частиц света и тьмы» учебник по которым они обучались утерян инквизиция надеется что он восстановит утерянные в ходе несчастного случая материалы то есть вы хотите сказать что у него могут храниться нужные мне знания именно ваше высочество и не только это но и сама система подготовки ваш потенциал был определен уровнем архиммага но без нужных знаний вы не продвинетесь дальше магистра Принцесса поджала губы, глядя в одну точку. «Что вы предлагаете?» «Попытайтесь заинтересовать его в индивидуальном обучении вашей особы. Давление или приказ он пропустит между своих ушей». «Что, и даже награды императорского дома и благодарности самого императора будет мало?» «Мир, откуда он прибыл, весьма не похож на наш. Дворянское сословие там было упразднено или сведено как декорация для остальных. Громкие титулы для него не более чем пшик. Нет, он понимает, какие должности и какие места занимают те или иные дворянские лица. В их мире, помимо протекции, важно, кто и чего сам стоит. А что же о награде, то скажу вам одно». В своем мире он владел многим из того, что не смогут дать ни один из императоров этого мира. И всего-то капризной выскочкой из окраенных миров? Боюсь, ваше высочество, что он реально оценивает способности многих из нас, и далеко не каждого примет как равного, тем более как человека, стоящего выше или ниже него по способностям. «Полагаю, что если его привести в имперскую допросную, то специалисты смогут разговорить даже мёртвого». «Возможно, и так, Ваше Высочество. Вот только я бы хотел тогда оказаться на том свете раньше, чем он оттуда выберется». «Командор, вас ввели в заблуждение. Он сумел так сильно запугать даже вас. Я видела его вчерашнюю дель со стихийным магом». Он победил просто благодаря удаче и артефактам ко...» Верт кивнул, которые разработал и создал он своими собственными руками. «Ваше высочество, вы еще слишком юны, чтобы в полной мере осознать его полезность как друга и опасность в качестве врага. Страшнее него были только его погибшие друзья». «Вот кто смог бы стереть с лица земли и саму империю, и все окружающие королевства. А теперь прошу прощения, но вам пора к себе. Вас проводят мои люди. До свидания, советник. Простите еще раз, командор Верт». Принцесса встала и, накинув плащ на плечи, покинула кабинет. «Эх, ваше высочество, ваше высочество». Верт грустно покачал головой. «Когда же вы расстанетесь со своими розовыми стеклами и выберетесь из своей уютной раковины капризного ребенка?» Сдав возможность Ирина, я поставил его под удар, чего он мне уже никогда не простит. «Если же вы не воспользуетесь своим шансом, то спасайте дальше будущую глупую императрицу» не будет уже никто, в том числе и я.